вздумает придраться ко мне за такое нарушение единства или, вернее, правдоподобие времени, я ему напомнил, что идея длительности и простых ее модусов получена единственно только из следования и смены наших представлений является самым точным ученым-маятником. И вот, как ученый, я хочу, чтобы меня судили в этом вопросе согласно его показаниям, с негодованием отвергая юрисдикцию всех других маятников на свете. Я бы, следовательно, попросил моего критика принять во внимание, что от Шэнди Холла до дома доктора Слопа, Акушера, всего восемь жалких миль, и что пока Абади ездил к доктору и обратно, я переправил дядю Тобби из намюра и через всю Фландрию в Англию, продержал его, больным почти четыре года, а затем увез в карете четверкой вместе с Капралом Тримом почти за 200 миль из Лондона в Йоркшир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 и что хотя бы мои доводы спасали меня драматургически, они меня губят, как писателя, обращая с этой минуты мою книгу в типичный роман, между тем, как ранее она была книгой в смысле жанра отречённой. Что же, если меня припёрли таким образом к стенке, я разом кладу конец всем возражениям и спорам моего критика, доводя до его сведения, что «не отъехал ещё Абадия».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 Если бы доктор Слоп за милю приметил Абадю, несущегося с такой чудовищной скоростью прямо на него по узкой дороге, ныряющего как черт в топе и болото, и все обдающего грязью при своем приближении, разве подобный феномен вместе с движущимся вокруг его оси вихрем грязи и воды не стал бы для доктора Слопа в его положении предметом более законного страха, нежели худший из комет Вистона».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 несчастный доктор потерял самообладание. Поэтому не дожидаясь насколько обабади, он предоставил по ней своей участи политеп с него кувырком наподобие и по способу тюка шерсти и без всяких других последствий от этого падения, кроме того, что опять же как тюк шерсти дюймов на 12 зарылся в грязь самой широкой своей частью.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 Когда доктор Слоп пошел в гостиную, где мой отец и дядя тобер рассуждали о природе женщин, трудно сказать, что их больше поразило. Вид доктора Слопа или его появление. Дело в том, что несчастье случилось с ним так близко от дома, что Абадия не счел нужным снова усадить его на пони и привел в комнату так, как он был. Не обтертого, не не умощенного, всего покрытого пятого и комьями грязи. Недвижен и безгласен, как призрак из Гамлета. Целых полторы минуты стоял доктор в дверях гостиной, а Бадди все еще держал его за руку. Во всем величии грязи. Спина его и зад, на которые он упал, были совершенно загрязнены. А все другие части так основательно забрызганы произведенным о Бадди извержением, что вы смело могли бы поклясться без всяких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 Эти два несовместимые сотрясения воздуха тотчас пробудили в сознании дяди Тоби мысль о великом инженере Стевене. Какое отношение имел Стевен к этой истории? Задача чрезвычайно трудная, ее надо будет решить, но не в ближайшей главе. Глава 11.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 глава 12. «Ваше внезапное и неожиданное прибытие», — сказал дядя Тоби, обращаясь к доктору Слопу. Они сидели втроем у камина, когда дядя Тоби начал говорить. «Тотчас же привело мне на мысль великого Стивена, который, над вам сказать, один из любимых моих писателей». «В таком случае!» — заявил мой отец, прибегая к доводу от Круменом.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 «Сэр», — сказал дядя Тоби, обращаясь к доктору Слоппу, — «Куртины, о которых говорит мой брат Шенди, не имеют никакого отношения к кроватям. Хоть я знаю, Дюканж говорит, что от них, по всей вероятности, получили свое название гордины у кровати. Равным образом, горнберки, или рогатые укрепления, о которых он говорит,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 «Так же обстоит дело и с гордидами со смехом сказал доктор Слоп. «Тем не менее», — продолжал дядя Тобби, — «для большей надежности мы обыкновенно строим перед ними равелины, стараясь их по возможности выносить за крепостной фаз. Или ров. Люди невоенные, которые мало понимают фортификации, смешивают равелин с демилюном.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 — продолжал дядя Тоби, — то они составляют весьма существенную часть внешних укреплений. Французский инженер называют их «Авракакорне», и мы их обыкновенно сооружаем для прикрытия наиболее слабых, по нашему предположению, пунктов. Они образуются двумя земляными наспами или полубастионами и с виду очень красивы. «Если вы ничего не имеете против маленькой прогулки, я берусь вам показать один горнверк, стоящий того, чтобы на него поглядеть». «Нельзя отрицать», — продолжал дядя Тоби, «что, будучи увенчанными, они гораздо сильнее. Но тогда они обходятся очень дорого и занимают слишком много места. Таким образом, по моему мнению, они особенно полезны для прикрытия»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 Его он воспринимал, нанесённые ему отцом оскорбление так же остро, как и самый чувствительный человек. Но он был кроткого, миролюбивого нрава. В нём не содержалось ни капли сварливости. Всё в нём дышало такой добротой, у дяди Тоби не нашлось бы жестокости отомстить даже мухе. «Ступай», — сказал он однажды за столом большущей мухи, жужжавшей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 Я все же часто думаю, что половиной моего человеколюбия обязан я этому случайному впечатлению. Рассказанный случай может заменить родителям и воспитателям целые томы, написанные на эту тему. Я не мог положить этот мазок на портрет дяди Тобби той же кистью, какой написал остальные его части. Те части передавали в нем лишь то, что относилось к его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 — возразил отец, — оскорблять человек, особенно брат. Но оскорблять такого смиренного брата, такого безобидного, такого незлобливого — это низость. Клянусь небом, это подлость. — Прощаю вам от всего сердца, брат, — сказал дядя Тоби, — даже если бы вы сказали 50 раз больше. — Да и какое мне дело, дорогой мой Тоби? — воскликнул отец. — Какое мне дело до ваших развлечений или до ваших удовольствий?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 «Мистер Шэнди доставляет удовольствие также и себе самому». «Мне капельки», — сказал отец. Глава 13 «Мой брат делает это», — сказал дядя Тоби, — «из принципа». «Как хороший семьянин, я полагаю», — сказал доктор Слоп. «Фух», — воскликнул отец. «Не стоит об этом говорить». Глава 14. В конце последней главы отец и дядя Тоби продолжали стоять, как Брут и Кассий, в заключительной части той сцены, где они сводят между собой счеты. Произнеся три последних слова, отец сел. Дядя Тоби рабски последовал его примеру, но только перед тем, как опуститься на стул, он позвонил и велел Капралу Триму, дожидавшемуся приказаний в прихожей, сходить домой за Стевиным. Дом дяди Тоби был совсем близко по другую сторону улицы. Другой бы прекратил разговор о Стевине, но дядя Тоби не таил злобы в сердце своем и потому продолжал говорить на ту же тему, желая показать отцу, что он не сердится. — Ваше внезапное появление, доктор Слоп, — сказал дядя, возвращаясь к прерванному разговору, — тотчас же привело мне на мысль Стевина. Отец мой, можете быть уверены,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 была изобретена великим математиком и инженером Стевеном. «Вы могли бы, — сказал доктор Слоп, — поберечь вашего слугу? Ведь он, бедняга, у вас хромой, и не посылать за Стевеновым описанием этой повозки, потому что на обратном пути из Лейдена через Гагу я сделал добрых две мили крюку, своротив в Шевнинг с целью ее осмотреть». «Это пустяки», — возразил дядя Тоби по сравнению с тем, что сделал ученый Переския, который прошел пешком 500 миль, считая от Парижа до Шебенинга и обратно, только для того, чтобы ее увидеть. Больше не для чего. Некоторые люди терпеть не могут, чтобы их обгоняли. «Но и дурак он, возразил доктор Слоп. «Однако обратите внимание, что сказал он это вовсе не из презрения Переския, А потому что неутомимое мужество этого ученого, проделавшего пешком такой далекий путь, единственное из любви к знанию, сводило к нулю подвиг самого доктора слопа в этом деле. Ну и дурак он этот перески повторил он от чего же возразил отец, беря сторону брата, не только с целью поскорее загладить нанесенные ему оскорбление, которое всё в не выходило у отца из головы, но отчасти потому что разговор начинал его серьёзно интересовать От чего же сказал он от чего надо бронить переи или кого-нибудь другого за желание полакомиться тем или другим кусочком подлинного знания сам я хоть ничего и не понимаю в этой парсной повозке продолжал он,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 — сказал дядя Тоби. — Ведь как изящно выражается периския, говоря о скорости ее движения. там цитус эрот, куам эрот вентус. Что означает, если я не позабыл моей латыни. Она была быстрая, как ветер. — А позвольте узнать, доктор Сло, — проговорил отец, перебив дядю и извинившись перед ним за свою неучтивость.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 Ведь не только оно пришлось бы чрезвычайно кстати в экстренных случаях, которым подвержен прекрасный пол. Лишь бы ветер был попутный, но сколько также средств сберегло бы применение ветра, который ничего не стоит и у которого не надо кормить, вместо лошадей, которые, черт бы их драл, и стоят, и жрут уже сколько. «Как раз по этой причине, — возразил отец, —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 С этими словами взял книгу обеими руками за половинки переплёты, отогнув их назад так, что листы свесились вниз. Он хорошенько её встряхнул. «Э, как что-то выпало, с позволения вашей милости», — сказал Трим. «Только не повозка и не похожа на повозку». «Так что ж тогда, кабрал?» — с улыбкой спросил отец. «Я думаю», — отвечал Трим, нагнувший, чтобы подобрать упавшее.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 то я был бы вам очень обязан, братец, если бы вы...» «Доктор Слоп, надеюсь, возражать против этого не будет. Велели Капрал прочитать нам одну или две страницы из найденной проповеди, если у него есть столько же умения, сколько он выказывает охоты. «Смею доложить вашей милости», — сказал Трим. «Я целые две компании во Фландрии исполнял обязанности причетника предполковом священнике». «Он прочитает них уж меня», — сказал дядя Тоби. «Трим, уверяю вас, был лучшим гормотеем у меня в роте, и в первую же очередь получил бы алибарду. Не стрясись с беднягой, несчастье». Капрал Трим приложил руку к сердцу и низко поклонился своему господину. Затем, опустив свой шляп на пол и взяв проповедь в левую руку, чтобы правая оставалась свободной,